Глава восьмая «В России когда-нибудь кончится все ужасным бунтом, и самодержавие падет, ибо миллионы выпьют к Богу против царя», писал ганноверский резидент Вебер из Петербурга, извещая о смерти царевича. Кронпринц скончался не от удара, как здесь утверждают, а от меча или топора доносил резидент императорский плеер. В день его смерти никого не пускали в крепость, и перед вечером заперли ее. Голландский плотник, работавший на новой башне собора и оставшийся там на ночь незамеченным, вечером видел сверху близ пыточного каземата головы каких-то людей и рассказал о том своей теще, повивальной бабке голландского резидента. Тело кронпринца положено в простой гроб из плохих досок. Голова несколько прикрыта, а шея обвязана платком со складками, как бы для бритья. Голландский резидент Яков Деби послал донесение генеральным штатам, что царевич умер от растворения жил и что в Петербурге опасаются бунта. Письма резидентов, скрываемые в почтовой конторе, представлялись царю. Якова де Би схватили, привели в посольскую канцелярию и допрашивали с пристрастием. Взяли за караулы голландского плотника, работавшего на Петропавловском шпице, и тещу его повивальную бабку. В опровержении этих слухов послано от имени царя русским резидентам при чужеземных дворах составленное Шафировым, Толстым и Меншиковым «Известия о кончине царевича». По объявлении сентенции суда сыну нашему, мы, яко отец, борим и были натуральным милосердием подвигом с одной стороны, попечением же должным о целости и впредь будущей безопасности государства нашего с другой, и не могли еще взять всем многотрудным и важным деле своей резолюции. Но всемогущий Бог, восхотев через собственную волю и праведным своим судом «По милости своей нас от такого сумнения и дом наш, и государство от опасности и стыда освободите», пресек вчерашнего дня, писаный июня в 27-й день, Его, сына нашего Алексея Живот, по приключившейся ему при объявлении оной сентенции и обличении его столь великих против нас и всего государства преступлений, жестокой болезни, которая вначале была подобна апоплексии. Но хотя потом он и паки в чистую память пришел и по должности христианской исповедался, «И причастился святых тайн, и нас к себе просил, Которому мы, презрев все досады его, Со всеми нашими здесь сущими министры и сенаторы пришли, И он чистое исповедание и признание Тех всех своих преступлений против нас Со многими покаятельными слезами и раскаянием Нам принес, и от нас в том прощение просил» которые мы по христианской родительской должности и дали. И тако он всего июня 26-го около 6 часов пополудни жизнь свою христиански скончал.